Он сказал, что уже едет, и милосердно не стал задавать вопросов. Рис тут, конечно, был, но минимальный. И все равно, подъехав к детскому саду, мы тщательно оглядела окрестности. Любопытно, что подступы к детскому саду были организованы примерно так же, как на военной базе. Приблизиться к зданию незамеченным было решительно невозможно. Для этого пришлось бы преодолеть несколько рубежей охраны. Разумеется... Теоретически можно прорваться внутрь, используя оружие. Но, учитывая домофон на входной двери и на входе в каждое помещение, вызвать полицию, отделение находилось в соседнем квартале, было делом считанных секунд. Мая сделал еще один круг. Ничего подозрительного. Когда она увидела подъезжающую машину Эдди, то въехала на парковку следом за ним. Глок уже успел вернуться на свое законное место у нее на поясе. Эдди припарковался, Майя встала рядом с ним и, выйдя из машины, скользнула на пассажирское сиденье его автомобиля. «Что происходит, Мая? Мне нужно подать заявление, чтобы ты мог забирать Лили. А что это за странный номер, с которого ты мне звонила? Давай просто сделаем это, ладно?» Эдди посмотрел на нее. «Ты знаешь, кто убил Клэр и Джо?» «Да». Эдди молча ждал, потом произнес... Но мне не скажешь. Пока нет. Потому что... Потому что у меня нет времени. Клер хотела защитить тебя. А может, я не хочу, чтобы меня защищали? Это так не работает. Черт из два, может, мне пора помочь тебе? В данный момент, — произнесла она, — лучшей помощью будет, если ты пойдешь со мной к ним. Май открыл дверцу машины, и Эди с тяжелым вздохом последовал ее примеру. Пока он выбирался из машины, Майя незаметно сунула на дно его сумки для ноутбука конверт. Потом тоже вышла. Мисс Кити впустила их внутрь и помогла заполнить необходимые бумаги. Пока Эди фотографировали, Майя заглянула в ярко-желтую комнату и нашла глазами дочь. При виде Лили на душе у нее внезапно полегчало. На Лили был рабочий халат. Переделанные старой рубашки Майя, а руки были в краске. Малышка улыбалась во весь рот. У Майи защемило сердце. Сзади подошла мискити «Не хотите зайти и сказать привет?» Майя покачала головой. «От нас еще что-то требуется?» «Нет. Ваш зять теперь может беспрепятственно забирать Лили в любое время. И мне не нужно предварительно звонить вам и предупреждать. Вы же хотели, чтобы это было так. Да, мы так и сделали». Мая кивнула, не сводя глаз, слили, потом бросил на дочку еще один прощальный взгляд и отвернулась. Спасибо вам, сказала она, Мискити, у вас все в порядке. Лучше не бывает, она бросила взгляд через плечо Мискити на Эдди, мы пойдем. Когда не выше на парковку, Мая попросила Эдди на минутку одолжить ей телефон. Тот без возражений протянул ей трубку. Она через веб-сайт зашла в свое приложение для GPS-трекера. Пикап Гектора снова вернулся в Паттерсон. Отлично. Нужно и дальше действовать решительно. Мэй хотела было попросить Эдди отдать ей телефон, но потом решила, что кто-то может предусмотреть такую возможность и выследить ее. Она протянула трубку ему обратно. «Спасибо». «Так ты объяснишь мне, что происходит, или нет?» Когда они подошли к своим машинам, Майя сказала, погоди секунду. Она открыла багажник, отыскала ящик с инструментами и вытащила оттуда отвертку. «Что ты делаешь?» — удивился Эдди. «Меняй местами номера на наших машинах». Она не думала, что Кирс уже разослал на нее ориентировку, но решила, что лучше перестраховаться. Майя начала скручивать номер с переднего бампера. Эдди вытащил из кармана монетку и, действуя ею как отверткой, принялся за задней. Через две минуты все было готово. Мэй открыла дверцу машины. Эдди стоял и молча смотрел на нее. Она на миг остановилась. В голове у нее крутился миллион разных фраз, которые хотелось бы произнести. Про Клер, про Джо, про все остальное. Май открыла уже было рот но сама понимала, что ничего хорошего из этого не выйдет. Ни сегодня. Ни сейчас. «Я люблю тебя, Эдди». Он ладонью прикрыл глаза от солнца. «Я тоже тебя люблю, Майя». Она села в машину и поехала в Паттерсон. Глава 32. Дочь Рэм Гектора обнаружился на парковке высотного дома на Фултон-стрит в Паттерсоне. Мая оставила машину на улице и прогулялась до парковки пешком. Там она подергала дверцы доджа, в надежде на то, что одна из них может оказаться незапертой. Ей не повезло. моя стала думать, что делать дальше. Никакого способа выяснить, в здании Гектор или нет, не было. Равно как и сказать, с Изабеллой он или нет. Думать об этом было уже поздно. Теперь ее цель проста. Она заставит Гектора сказать ей, где Изабелла. Мая вернулась в машину и стала ждать. Она не сводила глаз со входа в высотку, время от времени переводя взгляд на пикап Гектора, на тот случай, если он появится откуда-нибудь с другой стороны. Прошло полчаса. Мая пожалела, что у нее нет возможности выйти в интернет. Кури, возможно, уже выложил на сайт информацию про EAS Pharmaceuticals. Ей хотелось посмотреть появилось там что-нибудь новое или нет. Но с тех одноразовых мобильных, что она купила, можно было только звонить и отправлять смс-ки. Майя готова была биться об заклад, что публикация уже появилась, и это объяснило бы попытку похищения. Кори выложил часть информации, и теперь кто-то, по всей видимости принадлежащий к семье Беркет, пытался спрятать концы воду. В дверях показался Гектор». Мая уже вытащил пистолет из кобуры. Гектор скинул руку с брелоком и нажал на кнопку. Пикап моркнул фарами, сигнализируя о том, что двери разблокировались. Вид у Гектора был встревоженный. Впрочем, он не из тех, кто постоянно выглядит расслабленным и счастливым. План Майи был довольно прост. Дождаться, когда Гектор сядет в машину, проникнуть в кабину следом за ним, приставить ему колбу пистолет — заставить его привести ее к Изабелле. Особым изяществом этот план, конечно, не отличался, но сейчас ей было не до таких мелочей. Однако едва Мая двинулась к пикапу, намереваясь подобраться к нему сзади, как стало ясно, что ее план может не понадобиться, потому что теперь в дверях высотки показалась Изабелла в яблочко. Мая пригнувшись, спряталась за одной из машин, и как быть теперь, дождаться, когда Гектор уедет, прежде чем что-то предпринимать. Если она представит пистолет голове Изабеллы в присутствии Гектора, как он отреагирует? Надо думать, не обрадуется. У него был мобильный телефон. Он может вызвать полицию или закричать, или еще каким-то образом помешать ей. Нет уж, придется ей подождать, когда Гектор уедет».